Кармель вела машину со скоростью 20 километров в час, объезжая бесконечные ямы и колдобины на асфальте. Последний раз она приезжала к бабушке 9 лет назад, после окончания 6 класса. Уже тогда дорога пестрила выбоинами, а с годами они превратились в ловушки для автомобилистов. Проехав по федеральной трассе 50 километров от Армавира до поворота на деревню за 35 минут, оставшиеся 20 километров до села Захарина Кармель преодолевала целый час. Чем дальше она продвигалась от трассы, тем более запущенной казалась местность. Лесополосы стали непроходимыми, заросли кустарником и молодой травой. Обочину дороги тоже никто не скашивал, бурьян вплотную подступал к древнему асфальту. Кармель вспомнила слова бабушки Маши, которые она сказала в свой последний приезд к ним. Рушится село, смотреть больно. Исчезают целые хутора и села, ведь раньше каждый клочок земли обрабатывался. Сначала отделение совхоза ликвидировали в хуторе Благодатном, потом у нас в Захарино, а затем совхоз и вовсе исчез. Новые хозяева коров, свиней и кур пустили под нож. Работы не стало, люди стали переезжать, кто в город, кто в райцентр. Управляющий оставил спиток трактористов, засевают поля тем, чем выгодно, а на остальное ему плевать. Закрыли садик, школу, фельдшерский пункт, почту. Остался клуб с библиотекой, но и это ненадолго. Сейчас у нас из двух с половиной тысяч населения, хорошо, если человек пятьсот осталось, да и то старики-пенсионеры. Отец оторвался от газеты, отхлебнул глоток кофе и заметил: "Это называется урбанизация?" Новое время, Мария Николаевна, нерентабельные производства уходят в прошлое, люди переезжают ближе к благам цивилизации, а ваши деревни отжили свое, и не стоит о них сожалеть. Села укрупняются, к ним проще провести всю инфраструктуру: газ, свет, канализацию, интернет в конце концов. Я бы и оставшихся стариков переселил в один высотный дом-пансионат, и государство проще, и голова не будет болеть, что с вами делать зимой. Бабушка покачала головой. Это равносильно, что посадить в тюрьму. От тишины и покоя, от своей хаты стариков засунуть в каменную коробку, да и разбросать по клетушкам, пусть тихо мрут и не мешают вашей урбанизации. Кармель была согласна с отцом и не понимала, как можно держаться за старые дома, огороды, когда можно жить в городе припеваючи и не волноваться, где купить уголь и дрова. А если заболеют, скорую можно не дождаться. упертые эти старики мать отправляла ее на летние каникулы к бабушке, пока ей не исполнилось 11 лет. Потом она стала брать Кармель с собой на море. В детстве и Эйтон ездил в Захарьено, а потом перестал, ему там было скучно. Они не баловали бабушку Машу своими приездами, поэтому она стала раз в год приезжать к ним сама, обычно осенью. Появлялась усталая, нагруженная сумками с деревенскими подарками Мать обычно злилась, говоря, что не стоило тащить продукты, все можно купить в магазине, тем более они люди не бедные. Ася Ивановна ужасно стеснялась свою мать и боялась, что старушку увидят городские подруги. Бабушка Маша робко ходила по огромному дому, пугалась кофеварки и посудомоечной машины пыталась общаться с внуками, но они, поговорив с ней минут пять, утыкались в свои компьютеры. Все облегчённо вздыхали, когда старушка, погостив дня три, уезжала. Кармель была в пешем походе с друзьями, когда умерла бабушка. Узнала она об этом только, когда вернулась домой. Мать сообщила печальную новость как бы между прочим, собираясь в парикмахерскую. Кармель кольнуло в сердце. Она вспомнила, как бабушка баюкала ее в детстве, пела песни и шила платье куклам, а она даже не проводила бабушку в последний путь. Мама, а почему ты мне не сообщила? Ася Ивановна, поправив прическу возле зеркала, удивленно обернулась. Зачем? С похоронами мне помогли соседи, папа все организовал. Какой смысл был отрывать тебя от похода? Через год будем ставить памятник. Вот и побываешь на могиле бабушки. Машина подпрыгнула на ухабе. Кормель пыталась объехать очередную яму, резко повернула руль и вылетела на обочину. Ауди юзом заскользила по траве в канаву. Девушка с трудом выбралась из машины и осмотрела её. Audi задом съехала с дороги и стояла почти вертикально. Кармель не заметила повреждений, но поняла, самостоятельно на дорогу ей не выбраться. Солнце поднялось высоко и уже стало основательно припекать. Кармель достала из пакета бутылку минеральной воды и с жадностью выпила половину. Посмотрела на часы полдень. До приезда покупателей еще два часа. Если никто не проедет по дороге раньше, одна надежда на них буду просить вытащить меня из канавы. Размышляла она, расхаживая по дороге взад вперед Прошел час, ей захотелось есть. Кармель отругала себя за то, что не додумалась взять с собой бутерброды. Допила воду, уселась на траву рядом с "Ауди", вставшей на дыбы. Послышался какой-то треск и грохот, из-за поворота показался трактор. Обрадованная Кармель вскочила на ноги и замахала руками. Трактор остановился. Из него выпрыгнул замурзанный мужичонка в спецовке, покрытый масляными пятнами, и с любопытством уставился на нее. Однако, ты что, девка, только права получила, как это тебя у свалиться с дороги? Кармель покраснела и нахмурилась. Она возвышалась над низкорослым трактористом, как пожарная каланча. Попыталась объехать яму и вылетела в кювет. Вы не могли бы вытащить меня? Я заплачу. Мужичок задрал голову, сплюнул сквозь зубы. Ну само собой, гони пятихатку!» Кармель спустилась к машине, вытащила сумку и достала из кошелька 500 рублей. Тракторист, присев на корточки, заглядывал под днище машины и что-то недовольно бормотал. Она протянула ему деньги. Буксировочный трос есть? Мужичок отряхнул руки от налипшей земли, загробастил денежную купюру чёрной от мазута рукой и ехидно глянул на горе водительницу. "Кармаль, растерялась? Я не знаю, как ты не приходилось пользоваться. Как же ты ездишь? Ездуля." ухмыльнулся собеседник. "Открывай багажник." Спустя всего десять минут Ауди, вытащенная из канавы на тросе, на в багажнике стояла на дороге. "Заводи", скомандовал мужичок. Кармели села за руль и повернула ключ. Мотор молчал. Девушка испугалась и на шутку: "Она была исправна, что же мне теперь делать?" "Ты ехала в Захарина? кому?" полюбопытствовал мужичок. Его лицо сияло от удовольствия и предвкушения дополнительного заработка. Кармель, заметив его довольный вид, помрачнела. "Никому. Я ехала показать покупателям бабушкин дом. Вы Устинову Марью Николаевну знали? А как же? А ты, значит, ее внучка. Давай так, я дотащу тебя до своего дома". Сын у меня занимается ремонтом машин, вот и поглядит твою красавицу. Считай, тебе здорово повезло. 1000 рублей за доставку. Тракторист потёр руки. Кармель вздохнула и полезла в кошелёк за деньгами. Мужичок, получив деньги, забрался в кабину и завёл трактор. Она рулила, пытаясь объехать рытвины. Через полчаса показались первые дома деревни. Трактор проехал еще метров пятьсот и остановился возле дома, крытого новенькой черепицей. Перед воротами дома в живописном порядке стояли машины в разной степени разобранности. Часть из них красовалась ржавыми крыльями и капотами, некоторые стояли без колес и крыши. Кармель вышла из машины, скептически оглядела импровизированную автомастерскую. Надеюсь, здесь не доломают мою красавицу, расстроилась девушка. Сашка, велась, я тебе срочный заказ доставил. Мужичок обратился к ногам, выглядывающим из-под старой Волги, поднятый на домкратах. Обладатель ног выкатился на тележке из-под днища машины, встал и посмотрел сначала на клиентку, потом на Ауди. Кармель с удивлением глазела на огненную шевелюру молодого мужчины, на необыкновенно яркие зеленые глаза. Искра узнавания забрежела в голове. сашка Крыжовник — воскликнула она. "Откуда ты меня знаешь?" мужчина улыбнулся. «Сто лет не слышал свою детскую кличку. А ты меня не узнаешь? Это же я, Кармель. Карамелька". Александр прищурился, пытаясь разглядеть подружку детства в холеной красавице. Тебя трудно узнать, ты сильно изменилась, он хмыкая, обрисовал руками искрипичные формы девушки. А я помню черноглазую штакетину. Извините, мадам, не узнаю. Что с машиной? перешел он на деловой тон. Кармель вздохнула, Сашка явно не собирался предаваться воспоминаниям детства. Слетел с дороги в канаву. Сынок, я поехал и так задержался, а мне еще кукурузу культивировать. Мужичок полез в кабину тарахтящего монстра. Они проводили взглядом трактор, подпрыгивающий на кочках сельской дороги. Александр вытер руки ветошью и поднял капот Ауди. Сейчас гляну, будешь ждать? Кармель посмотрела на крохотные часики на запястье. Нет, через десять минут приедут покупатели. Я вернусь, как только побеседую с ними. Она хорошо помнила дорогу до бабушкиного дома, но теперь не узнавала прежнее Захарина. Только сейчас обратила внимание на запущенность улиц и заброшенность домов. За неполное десятилетие, прошедшее с ее последнего приезда в деревню, все переменилось в худшую сторону. Часть домов выглядела заброшенными, на фронтонах и оконных рамах облезла краска, дворы и поля заросли травой. Возле дома бабушки Кармель увидела черный джип. При ее появлении из него вышли двое: пожилой, толстый мужчина в сером костюме тройки и элегантная дама лет тридцати. Вы задержались на десять минут. Укорил толстяк и недовольно сдвинул к переносице блёсые брови. Дорога ужасная, глухоманнисусветная. Капризным голоском пропела женщина и с любопытством оглядела кармель. Девушка услышала знакомые нотки в голосе покупательницы. Так разговаривала ее мать, почувствовала раздражение. Дом смотреть будете? «Ну, домом это строение назвать сложно, хмыкнул мужчина. После смерти бабушки за домом никто не ухаживал, и вездесущая трава заполонила двор. Высокие костыли беды выросли в полюсаднике под окнами. Дом показался кармель маленьким. своим жалким видом он напоминал собаку, брошенную хозяевами без присмотра. Дровяной сарай, стоящий рядом с домом, потемнел от времени и только добавлял мрачных красок в картину запущенности подворья. Покупатели придирчиво обошли строение, походили по саду, состоящему из десятка фруктовых деревьев. "Давайте глянем, что внутри", предложил толстяк. С его лица во время осмотра не сходила брезгливая гримаса. Она до зубовного скрежета злила Кармель, хотя ее тоже потрясла заброшенность и какая-то сиротская бедность бабушкиного дома. Кармель отомкнула дверь и пропустила покупателей вперед. В лицо пахнуло застоявшимся воздухом нежилого помещения, пылью, смесью каких-то лекарств и мышами. Кармель помнила этот дом, напоенный ароматом булочек, пирогов и её любимого грибного супа. В детстве комнаты казались ей просторней, уютней, потолки выше, а теперь она обнаружила, что небольшие комнаты заставлены дешевой мебелью начала 70-х годов прошлого столетия, стены и потолки побелены известью, полы выкрашены дешевой коричневой краской. Сами видите, здание далеко не фонтан. Предлагаю за него триста тысяч, — заявил Толстяк и засунул руки в карманы. Мать сказала, чтобы она не соглашалась меньше, чем на шестьсот тысяч. Кармель сама считала. Цена матерью несколько завышена, и собиралась предложить покупателю среднюю цифру четыреста пятьдесят, но не успела открыть рот, как Толстяк возмутился. Дом годен только под снос. Платить за хлам я не собираюсь, и вам больше никто не даст. Кармелев вспыхнула. Зачем же вы собираетесь покупать хлам? Покупатели переглянулись. Толстяк буркнул: "Маме захотелось деревенского покоя и чистого воздуха". Женщина закатила глаза и презрительно усмехнулась. Кармель поняла, что старушка просто надоела, и ее решили отправить куда подальше. "Ниже цену я не сброшу", уперлась она, внезапно возненавидев эту парочку. Мужчина схватил свою спутницу за руку и вытащил на улицу. Кармель в окно наблюдала, как он размахивал руками, пытаясь в чем то убедить женщину. Спустя минут пятнадцать толстяк вернулся в дом и вытирая вспотевшую лысину, сообщил: "Мы подумаем и позвоним вам". Кармель пожала плечами. Джип с покупателями отъехал от дома. Кармель вышла на улицу и отправилась к Сашке выяснить, что с машиной. У двора Кузнецовых возле Ауди крутились строе парней. Крыжовник стоял рядом и прищуривая глаза, курил. Саш, ну что там с моей красавицей? Я могу ехать домой? Кузнецов усмехнулся, выбросил сигарету и лениво процедил сквозь зубы: "Не а. Завтра поеду в город, запчасти куплю. Если, конечно, у тебя есть деньги. Датчики полетели". Кармель, осознав, что ей придется заночевать в доме бабушки, расстроилась. Сколько нужно Крыжовник, сверкнув зелеными глазищами, усмехнулся. Тысяч пять, не меньше. Чек привезу, не волнуйся". Она достала из сумочки пятитысячную купюру, протянула Сашке. Он осторожно взял бумажку пальцами, черными от машинной смазки, и сунул во внутренний карман спецовки. "Девушка, а как вы попали в наши Палестины?" Поинтересовался высокий парень в мятой рубашке и грязных джинсах. "Кармель вспыхнула. Намекает на ее еврейскую внешность или просто так ляпнул? У меня бабушка здесь жила". Квадратный, похожий на шкаф коротышка в спортивном костюме уставился ей в лицо маленькими заплывшими глазками. "Карамелька, ты что ли?" воскликнул щуплый, высокий, симпатичный парень в круглых очках. Кармель присмотрелась. Анохин, гвоздик, мужчина засмеялся: "Ага, а их не узнаешь?» Гвоздик показал на неряху и шкафа. Кармель покачала головой. Анохин хлопнул себя по бедрам и повеселел еще больше. "Катушка и чуча". Кармель недоверчиво оглядела мужчин. Неужели маленький юркий толик Егоров превратился в шкаф образного качка, а симпатяга Сергей Панов, который очень нравился ей в детстве, в неряшливого бомжеватого вида мужичка. Детская кличка чуча сейчас к нему подходила идеально. Может, это отметим встречу, предложил Сергей и облизнул губы. Кармель поморщилась, представив общение с бывшими друзьями юности. Крыжовник заметил ее гримасу и съязвил: "Чуча, ты придурок. Карамелька теперь богатая девочка, птица не нашего полета. Она пьет абсенты и аперитивы. Не лез бы ты со своим рылом да в калашный ряд. Да я ничего, только неплохо бы проставиться за приезд. Это бы было по-нашински". Чуча шмыгнул носом и подтянул штаны, сползающие с костлявых бедер. Светка вчера завезла на туру в неполиво, я б сбегал, купил. Кармель вытаращила глаза. Последняя фраза прозвучала для нее загадкой. Сашка Кузнецов засмеялся, глядя на выражение лица подружки детства. Продавец Света привезла в магазин заводскую водку, а не контрафактную продукцию Кустарей. Перевел он слова Чучи. Теперь захохотали друзья. Эк, завернул кузнец. Звучит так, будто зачитываешь протокол в полиции, усмехнулся Толик. Кармель открыла кошелек и обнаружила единственную купюру в 500 рублей. Банкомат в Захарины есть, чучу сплюнул сквозь зубы. Значит, не проставишься. Банкомат то у нас немае». Анохин смутился и попытался урезонить чучу. «У чего ты к ней пристал? Хороша встреча друзей детства". Кармель вспомнила, что в багажнике лежат две бутылки элитного коньяка. Они с Онеслены хотели подарить преподавателю экономики на день рождения чистое уважение, но потом дружба подруг разбилась про коньяк благополучно забыли. Будет вам магарыч, обрадовала она чучу, если только коньяк не разбился. Кармель открыла багажник и торжественно извлекла два деревянных ящичка, украшенных гравировкой. Толик подхватил у нее ящички и водрузил на стол, стоящий под раскидистым ясенем. Потом смахнул тряпкой пыль со столешницы, постелил газетку на лавку и похлопал по ней рукой. Ну, раз такое дело, садись, карамелька, выпьешь с нами пару капель. Она осмотрела лавку в пятнах мазута, газетку не первой свежести, Представила во что превратятся ее шелковые брюки и покачала головой. Я, в общем-то, не пью, да и мне еще нужно устроить на ночлег хоть немного прибраться в доме. Толик прервал ее объяснение. Пара капель, и ты свободна. Кармель вздохнула. Гвоздик вытащил из кармана большой клетчатый носовой платок и постелил поверх газетки. — Прошу, мадам. Появился Сашка, держа пять стаканов в одной руке, в другой блюдечко с нарезанным лимоном. Толик вытащил бутылки из ящичков. Мать честная, армянский, пять звездочек! Ну ты карамелька даешь!» Все расселись вокруг стола. Толик откупорил бутылку и сноровисто разлил коньяк по стаканам. Карамели сидела рядом с Гвоздиком, напротив них расположились Сашка, Толик и Чуча. Ну, за здоровье присутствующих и чтобы Карамелика почаще наведовалась в гости, с ухмылкой произнес Сашка. Она посмотрела на стакан, опустила его вниз и украдкой по подолу кофточки вытерла его края. Чего греешь в руках, пей, посоветовал Толик. Он прихлебывал коньяк маленькими глотками, наслаждаясь напитком. Кармель старалась не глядеть на чучу, который трясущейся рукой поднес стакан ко рту. Зубы выбивали на стекле дробь, пока он глотал жидкость. Она выпила коньяк и решительно встала с лавки. Думаю, дань детской дружбе я отдала, а теперь мне действительно пора. Саш, дай мне свой номер, я позвоню насчет машины. Кузнецов продиктовал. отчего то он смотрел на нее чуть неприязненно, с насмешкой, словно его забавляла эта ситуация. Ах, вы заразы, послышался визгливый женский голос. Кармеля обернулась, по улице ковыляла, переваливаясь, как утка, молодая беременная женщина. Она придерживала руками огромный живот. Ее лицо, покрытое темными пигментными пятнами, тем не менее было очень миловидным, его не портили даже расплывшиеся нос и губы. "Вот скажите, какого черта вы тут собрались? Я тебя, гад, зачем посылала?" обратилась она к Тулику. Он рогнулся вполголоса. "Марин, ну не злись. Я шел в магазин, а ребята пригласили отметить встречу". Не моргнув глазом, соврал он. Женщина, сначала делавшая вид, что в упор не видит Кармель, теперь глянула на нее сердито. Вы кто такая? Хорошую же компанию себе нашли. Кармель поставила стакан на стол. Оказывается, она держала его в руке и слегка озадаченно спросила. Маринка Найденого?» Женщина прищурила глаза, в них появилась искра узнавания. Конфетка и риска!» Да, Кармель взвизгнула и кинулась обнимать подружку из далекого детства. Мужчины расслабились. В грозами навала, толик бочком приблизился к жене. "Марин, присядь, тебе ведь трудно стоять". Марина расположилась с другой стороны от гвоздика. Обрадованный чуча воскликнул: «Чисто то символический, по пять капель дамам". Сашка сбегал за стаканом, плеснул в него коньяка и подал Марине. Кармель налил чуть больше. "Как ты тут оказалась?" удивилась Марина. Ее нос блестел бисеринками пота, челка прилипла к лбу, показывала бабушкин дом покупателям. "Понятно, Ну и как? Продала?" "Нет, а вы, ребята, значит, вместе?" Кармель смотрела то на Толика, то на Марину. Никогда бы не подумала, что вы поженитесь. В детстве вроде терпеть друг друга не могли. А я и сейчас его под мухой терпеть не могу. Марин, ну только не начинай. Когда ты меня последний раз видела пьяным, пробурчал Толик. Так, ладно. Надо идти, дети без присмотра остались. А ты, Толя, не рассиживайся, бегом в магазин за хлебом и молоком. Марина тяжело поднялась с лавки. "Я провожу тебя", вскочила Кармель. "А ты, значит, поддалась на провокацию Чучи? А ему лишь бы нализаться, тогда и день не зря прошел. Они и Толика вечно с понтолы кузбивают". "Марин, а что случилось с ним? Почему видный веселый парень превратился в алкаша? Марина вздохнула. Если бы мне десять лет назад сказали, что Сергей Панов, красавчик и балагур, будет пить по черному я выйду замуж за Толика, Сашка крыжовник отличник и умница, останется жить в селе и будет латать машины, а Олька, доходяга, станет моделью в Москве, ни за что бы не поверила. Вот как жизнь повернулась. Она искоса посмотрела на Кармель и добавила: Пожалуй, только про тебя. Я все верно предполагала. Будешь как сыр в масле кататься и жить без проблем. Кармель возмутилась. Проблемы есть у всех. Марина приостановилась, оглядела ее с ехицей и произнесла: "Не можешь выбрать, какое платье надеть, или чем сегодня развлечься? Ты в Захарино не приезжала много лет. Не волновалась, как поживает родная бабушка?" Сомневаюсь, что тебе на самом деле интересно, что произошло с нами за эти годы. Кармель почувствовала себя неуютно под ее насмешливым взглядом. А мне все таки интересно, скорее любопытно, как мы докатились до такой жизни, уточнила Марина. Кармель вспомнила. Марина и в детстве говорила, что думает, а свою точку зрения часто доказывала кулаками. Она мечтала поступить в академию милиции и стать следователем. Чуча, демобилизовавшись, уехал в Армавир. через полгода привез в Захарины невесту, познакомить с родителями. Он и с нами ее познакомил. У меня так и осталась в памяти необыкновенно красивая влюблённая пара. В общем, его Оксана погибла за месяц до свадьбы, сбил лихач на пешеходном переходе. Сергей вернулся в деревню и запил. За два года я его ни разу не видела трезвым. Всего за два года он превратился в это чучело, поразилась кармель. Много ли надо умеючи усмехнулась Марина. А крыжовник, почему он не учится в институте? Работать надо. Все деньги уходят на лечение матери. Ей чуть ли не каждый месяц делают диализ у тёти Кати беда с почками. Ну, что тебе еще рассказать? Гвоздик живет в городе, работает инженером на заводе. Сейчас в отпуске, приехал к родителям. Они подошли к небольшому аккуратному дому. Марина открыла калитку, откуда-то из кустарников вылетели два мальчуга на лет пяти и бросились к ней. Заметив чужого человека, мальчишки притормозили и бочком двинулись к матери. Марина взяла их за руки. "Признавайтесь, что натворили?" Пока дети в два голоса рассказывали о построенном замке на песке, об утерянных лопатках, о петухе, забравшемся в огород, Кармель во все глаза рассматривала крепких, загорелых мальчишек, ужасно похожих на мать. "Марин, это твои?" не сумела скрыть удивление Кармель, во сколько же она их родила. Марина догадалась, о чем она подумала, и с улыбкой ответила: "Так хорошо проводила толика в армию, что через год родила этих обармотов". Одиннадцатый 11 класс большим животом закончила. Натерпелась, сама понимаешь, мечты о высшем образовании пришлось отложить. Хорошо, что Толик в армии получил профессию связиста. Значит, мамой ты стала в семнадцать лет? Прикинула Кармель с любопытством, посматривая на обаятельный мордашки мальчишек, которые в свою очередь разглядывали ее. Да? А толик, в девятнадцать папой. Ты извини, у меня нет больше времени на болтовню, куча дел по хозяйству. Марина недвусмысленно выпроводила гостью. Приятно было встретиться снова, у тебя замечательные пацаны. Пока. Кармель вышла на улицу. А они неплохо все устроили для детей. Ей понравился двор. Несколько фруктовых деревьев давали желанную прохладу, в их тени располагались песочница, качели и деревянный домик. Вдоль забора цвели шарообразные кусты невесты, по обеим сторонам дорожки, ведущей к крыльцу, алела пышная герань. С ума сойти у Маринки и Толика, двое детей, и скоро появится третий. Бедный Чуча, оказывается, потерял невесту Окрожовник ради матери отказался от своей мечты конструировать новые машины и возиться теперь со старьем. Кармель споткнулась и чуть не растянулась на пыльной дороге. В животе заурчала. Она с сожалением вспомнила о несъеденном завтраке. Выпитая утром чашечка кофе осталась с легким воспоминанием. Коньяк же только возбудил аппетит. Не раздумывая, Кармель повернула к магазину. Он находился на том же месте, что и во времена ее юности, и, кажется, не слишком-то изменился. За прилавком стояла молодая женщина, из-под белой кружевной шапочки выглядывали красивые темные волосы. Мне полкило сервелата, булку хлеба, пачку сливочного масла, десяток яиц, чай, баночку кофе, грамм пятьсот твёрдого сыра, макароны вдохновенно перечисляла, глотая слюну, Кармель. С вас семьсот пятьдесят, — сообщила продавец, укладывая продукты в пакет. Ой, смутилась Кармель, краснея, как помидор. А у меня только пятьсот рублей. Что будем выкладывать? Губы продавщицы дрогнули в насмешливой улыбке. Кофе, вздохнула Кармель. К бабушкиному дому она шагала ускоряя шаг. Перед глазами маячила яичница с колбасой и дымящаяся кружка с чаем. Возле калитки она переложила пакет из руки в руку, целлофан предательски лопнул, продукты вывалились на траву. Из десятка яиц целыми остались три штуки. Кармель уцепила пакеты пальцами, пачку чая и булку хлеба прижала к груди. Эй, ты кто такая? Послышался из-за соседского забора дребезжащий старушечий голос, и тут же в щель между досками просунула узкую морду такса и рычала на Кармель. От неожиданности та подпрыгнула и выпустила пакеты. Оставшиеся яйца превратились в кашу. Кармель с огорчением поняла, яичница на сегодня отменяется. Чего ты Как тать шаришь в чужом двору, — повторил тот же голос, Над забором показалась макушка в белом платочке. Я внучка Марии Николаевны. Кармель поднялась на цыпочки, но разглядеть за дощатым забором собеседницу не удалось. Кармен? переспросила макушка. Кармель, сейчас управлюсь с хозяйством, приду, гляну, что за карамель такая пообещала невидимая старушка. Белый платочек исчез, так цыркнуло еще пару раз и убралась. Кармель отомкнула дом, занесла покупки на кухню. Пакет с разбитыми яйцами выкинула в мусорное ведро. В шкафу нашла полотенце, одним вытерла пыль на столе и подоконнике, с другим отправилась во двор к крану. Умылась, набрала ведро воды и вернулась на кухню. Безуспешно успешно поискала чайник, достала из шкафа кастрюльку, налила в неё воды, газ не сжигался, она чертыхнулась. Захаринов же нет сетевого газа, нужно открыть вентиль на газовом баллоне. Кармелев вспомнила, баллон находился в деревянном ящике на улице. Странно, раньше ей приходилось пропускать и завтрак, и обед, но такого желания съесть хоть что-нибудь раньше не возникало. Живот не просто урчал, он издавал немыслимые звуки. В ящике под окном никакого баллона не обнаружилось. Она вернулась в дом, сделала бутерброды. Кармель ела хлеб с колбасой и сыром, все запивая водой. Насытившись, решила позаботиться о ночлеге. В комнатах, на мебели, на полу, подоконниках лежал слой пыли. Пауки развесили паутину в дверных проемах, углах, переплели люстры. В стареньком фанерном шифанере нашлось постельное белье. Кармель решила переодеться и немного прибрать в доме. Не хотелось дышать затхлостью и пылью. Она перебрала платье бабушки, висящие на плечиках. Одно висело отдельно в чехле. Кармель вытащила его из чехла и восхитилась. Прелесть Какое винтажное! На Васильковом фоне, букетики белых ромашек, она пропустила между пальцев легкий воздушный шифон, от платья еле уловимо пахло приятными духами. У нее запершило в горле, слезы подступили к глазам. Кармалиев вспомнила этот запах. Бабушка иногда по большим праздникам капала на запястье капельку духов т-т-т. Такие духи, когда-то ей подарил муж, она долго берегла флакончик и только один раз сумела купить точно такие же. Кармель повесила платье обратно в шкаф, достала простое льняное платье, переоделась и принялась за уборку. В доме, кроме кухни и коридорчика, было всего две небольшие комнаты: спальня и зал. Она распахнула створки окон, все пыльные вещи, домотканые дорожки с пола покрывала с дивана, шторы и тюль сокон вытащила в сарай и сложила в деревянный сундук. Кармель не прикоснулась только к кровати, на которой раньше спала бабушка. Она только накрыла ее чистым покрывалом, потом смахнула паутину, вытерла пыль и вымыла пол. Закончив уборку, уселась на вымытый порожке крыльца и поняла, что снова проголодалась, но больше всего ей хотелось чая или кофе, крепкого, ароматного. Послышались шаркающие шаги. Кармельно насторожилась. Из-за угла дома по дорожке из необожженного кирпича отодвигая нависающие кусты лебеды и амброзии, к ней приближалось странное существо. Старушка лет семидесяти-восьмидесяти, крохотного роста, в платке, повязанном как бандана, вылинявших джинсах и белой футболке. В правой руке она держала моль с тонкой сигаретой. При виде сидящей Кармель, она затянулась и картинно выпустила несколько колечек дыма. Шаркала она огромными мужскими сандалиями, которые комично смотрелись на маленьких ногах. Ага, вот ты какая, внучка Маши. Отчего грязная? Трубочисты за твой вид сразу приняли бы в свою гильдию. Кармель посмотрела на платье в пятнах и пыли. «Рожица такая же, а на голове паутина. Убиралась, что ли? Кармель кивнула. Ночевать будешь. Гостья получила в ответ еще один кивок. «У Маши в саду летний душ был, но бочка, наверное, проржавела, да и не доберешься туда по бурьяну. По двору и то можно пройти с трудом. Сейчас он смотрится так загадочно, что режиссер, снимающий ужастики от зависти, проглотил бы сценарий. Старушка показала на заросли крапивы. Да, запустили вы подворье бабки. Сколько Маши нет? И сама же ответила: полтора года. Чего ждешь?» Отдыхаю. Кармель вдруг решилась. А вы не могли бы дать мне кипятку? Очень хочу чаю, а нагреть не на чем. А, ну да, газ израсходовали. Готовили на поминке, а пустой баллон кто-то уволок. Старушка выдохнула дым. Возьми полотенце и переодеться. Выкупаешься, а потом попьешь у меня чаю. Кстати, меня зовут Ираида Кимовна. — Очень приятно обрадовалась Кармель Я мигом. в шкафу ни одного халата не обнаружилось пришлось брать еще одно бабушкино платье кармель захватила полотенце остаток колбасы и сыра ну пошли золушка Ираида кимовна поплелась к калитке за ней горцуя на месте как молодая кобылка пошла к Девушке приходилось топтаться на месте, так медленно двигалась старушка. Хозяйка показала Кармель ванную комнату и предупредила, что водогрейка рассчитана на сто литров, поэтому долго плескаться не удастся. Через полчаса чистая, довольная Кармель сидела за столом и пила чай с оладьями. Ираида Кимовна В этом доме жила семья Кулик, и я в детстве играла с их дочерью. А куда они делись? Продали дом и переехали в районный центр. И Я здесь в ссылке уже шесть лет. В ссылке? А как назвать по-другому? Дорогая невестушка, зудела-зудела, пока сынок не купил эту халупку и не перевез меня сюда. Кормеля глядела уютную кухню. Я бы не назвала этот дом халупкой. У вас провое отопление, вода в доме. Ха, конечно. бомжи бы аплодировали этой хате. Но я проживала и не в таких хоромах а тут, как только зимой отключается свет, а это довольно часто, приходится топить углем и дровами. Нет электричества, не работает водогрейка, телевизор, телефон, а значит, нет интернета. И что тогда? Хотя у меня получше. Твоя бабушка вон до самой смерти купалась в цинковой ванне, воду грела в кастрюле на газе, а в туалет на улицу бегала. Зимой кран во дворе перемерзал, и ей приходилось за водой до уличной колонки ходить. Мазохисты таким трудностям обзавидовались бы. Кармель покраснела. Почему-то никто не подумал улучшить условия жизни бабушки, а она никогда не жаловалась. Ей предлагали переехать к ним, но она отказывалась наотрез, а мать не настаивала. Ираида Кимовна вставила в мундштук сигарету, щелкнула зажигалкой. Куришь? Гостья покачала головой и посмотрела в окно. Пока они разговаривали, на улице стемнело. Спасибо вам за оладьи и чай. Мне пора, Кармель поднялась. Возьми свечи и спички вон там, на комоде. Девушка удивилась: зачем? Есть же электричество. У меня да, а у вас еще год назад оборвало провод к дому, и электрики просто обрезали его. Кармель чертыхнулась, и тут же залаяла собака за дверью. Ираида Кимовна погрозила гостю пальцем: "При инквизиторе нельзя упоминать черта. Нервничает". "Вы таксу назвали инквизитором?" "Точно. Она почему-то не переносит ругань. Откуда знает, какие слова плохие, какие нет, понятия не имею". Засмеялась старушка, сверкая безупречными явно вставными зубами. Кармель хитро прищурилась и тихо произнесла: "Гады, сволочи, заразы". В ответ на ее слова собака захлебнулась злобным лаем. Убедилась. Девушка с той же интонацией добавила: "Душка, умница, сокровище". Лай сразу оборвался. Экая ты Фома, неверующая, пробурчала Ираида Кимовна.